Лимбо. На следующее утро Ул написал на доске: Семинар 2. Что такое дайвинг и чем он не является? Лимбо, анимограммы и некронавигаторы. Вчера, начав, повернувшись к классу, меня спросили, какое отношение имеет наша вводная беседа к загробному миру. А у меня к вам встречный вопрос: что значит загробный мир? Что это вообще такое? Тот свет?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 Как можно уйти в небытие? спросил Тэт. Мне непонятно. Не переживай, ответил Ул. Кто тум, который этого не понимает, туда не попадает. Двуногие существа, лишённые перьев, обычно просто мрут. Уйти в небытие очень непросто. Эти слова прозвучали почти мечтательно. Ул скрестил руки на груди и уставился на один из витражей. Секрет воскрешения мёртвых прост, сказал он. Он в том, чтобы соединить мёртвый витраж со светом сознания. Лимба это тёмный фоточулан, где хранится немыслимое число негативов. Только поймите, пожалуйста, сразу, никакого реального чулана, где хранятся тёмные ветрожи, нет. Витражи негативы просто сравнения. На самом деле это сложнейшие информационные коды, указывающие свету, каким стать и как меняться. Мы называем их анимиограммами.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 А когда они оживают, для внешнего наблюдателя, спросил я, они действительно оживают? Вад вот, сказал: У, "Опять. Скажи я да или нет, и мы опять попадём в ловушку слов. Не надо создавать тяжёлых проблем на ровном месте. Жизнь это киносеанс, а Лимбо киноархив. Вампиры на Ряльчике оживляют мёртвых, пропуская сквозь них отражённый луч своего собственного сознания".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 А пространство анимограммы большое, спросил Тэд. Вся вселенная. Как долго можно общаться с покойником? Долго. Но не бесконечно. Это просто долиствание анимограммы, к которой потерял интерес великий вампир. Как бы донашивание старой вещи. Она может разорваться в любую минуту. Поэтому в Лимбу нельзя терять времени. А мы оставляем на анимограммах следы. Бывает. Но вампирный реальщик должен стремиться к тому, чтобы все его действия были по возможности бесследными. Это, если угодно, мера нашей профессиональной подготовки. А если мы показываемся нескольким разным покойникам одновременно, начал я. И они начинают видеть друг друга. Где тогда всё это происходит? В чьём из их индивидуальных пространств? Улзы смеялся. Рама, сказал он.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 Мы всё время говорим, как выглядит загробный мир для живых. А как он выглядит для мёртвых? Ул удивлённо уставился на него. Я уже объяснил, не как? Нет, сказал Эз. Я имею в виду, как выглядит смерть для того, кто умирает. Но смотря для кого? Для большинства она больше всего похожа на грепозный сон, из которого не просыпаешься, а наоборот.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 Ул посмотрел на меня, и я уже понял, какого вопроса он ждёт. Но тут снова заговорил Эс. Кто такой вампир-богоискатель? Ул наморщился. Где ты про них слышал? Эс пожал плечами. Вопрос неправильный, сказал Ул. Но я отвечаю. Это одна из наших архаичных сект, к счастью, практически вымершая. Вампиры-богоискатели были мистиками, которые отправлялись в Лимба, чтобы найти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 И упиралась округлым выступом в небо. На ней было что-то вроде нижнейших плоских присосок. Она фиксируется на клыках? спросил я. Уол повернул ко мне мгновенно покрасневшее лицо. "Выйди из класса вон!" зарал он. Я даже не успела испугаться. А почему? Он из России вступилась за меня, Софи. А мне до сих пор так говорят, он никого не хотел обидеть. Это просто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 и третий верхний левый. Так они фиксируются на на на третьем правом и третьем левом, сказал Ул, специальными винтами. Можешь попробовать надеть, он не зарежен. Мне не хотелось всавать эту железку в рот. Мешок Ул не вызывал у меня доверия. Я заметил на пластине скруглённые и утопленные в поверхности кнопки и ещё что-то вроде трокпеда, выступающего подвижного шарика.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 теми же малосимпатичными людьми, которые монтировали ампулы с цианистым калем в зубы бонс Третьего рейха, что, возможно, отбрасывает на это устройство дополнительную мрачную тень. Вампиры что, сотрудничали с нацистами? спросил Тэд. Брови Улла залезли на лоб. Сотрудничали? Мы ни с кем не сотрудничаем. Мы разрешаем халдеям служить нам. Но не делаем никаких предпочтений для их клик. Мнекронавигатор изготовлен в Германии вовсе не потому, что вампиров связывали с нацистами какие-то узы. Для нас одни клоуны ничуть не интереснее других. Просто человеческая технология именно тогда и там сумела предложить нам нечто полезное. Вампиры однако ныряют в Лимбо с глубокой древности. Это отражено в огромном количестве мифов.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 Вещь весьма старая и ценная. На ладони Улла появилась большая треугольная брошь жёлтого цвета. Если бы не полученные объяснения, я бы принял её за пряжку из кургана. А как её заряжали красной жидкостью, спросил Эз. Тут же нет щетинок. Ул показал на длинные ложбинки по бокам золотой пластины. Вот здесь крепились деревянные щепки с ворсинками.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 Вампир, надевая грузило на известные зубы и позволяя ему надавить на нёбо, он впадает в состояние, которое мы называем малое небытие. «А "Я ещё слышала ясная смерть", сказала Софи. Улькивну, говорят, и так, но редко. Все эти слова значат на самом деле одно и то же погружение в подобие осознанного сна. Содержание сна определяется препаратами в нейронавигаторе.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 Иногда мы вообще теряем над происходящим контроль и забываем, где мы и что происходит. Тогда мы видим яркий хаотический кошмар, иногда довольно страшный. Хм, но опаснова здесь мало, в конце концов мы просто приходим в себя в Хамлете. А почему всё это происходит? спросила Софи. Ул развёл руками. Объяснили множество. Традиционалисты цитируют старые стихи. Железный аркан на рогах победоносного и всё такое. оно о чём гла о древний дом вампира, сокрытый в вихре дольной суеты. Много слов, но мало смысла. Ещё меньше его в научных интерпретациях. Мол, соединяя полюса психической антенны, мы как бы замыкаем команду великой мыши в бесконечном коридоре между двумя зеркалами. Ещё одна школа мысли учит, что известные зубы вообще ни при чём, а дело в давлении на нёбо.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 Какие дополнительные загробные возможности даёт вам панавигатор, спросил Эз. Любые. Сегодня практически любые, причём каждому желторотому юнцу с первого дня его карьеры. Тысячелет назад на подготовку ныряльщика уходило куда больше времени. А возможности чего, уточнил Эз. Вы все знаете, что такое конфета смерти, сказал Ул. Когда нужно поставить на место распоясавшегося негодяя, достаточно бросить ее в рот. Ваше тело как бы вспоминает навыки боевых искусств, которых у него никогда прежде не было. Ключкин им содержится в красной жидкости бойца-донора. Вам по навигатор это несколько сотен конфет смерти, даже несколько тысяч. В нём содержатся очищенные препараты из красной жидкости опытнейших ныряльщиков древности.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 называют уже вампа-навигатором. Что это, спросил я? Это своего рода энциклопедия на препаратах красной жидкости. Маленький цилиндр с самонаживством тончайших щетинок на шприцев, изготовленных по особой технологии. У вампатеке отдельный контур управления. Самая ненадежная часть, так как там миниатюрные детали и электроника. Опытный ныряльщик никогда на неё не полагается. Частота отказов этого узла прямо пропорциональна объёму хранящейся в нём информации. Мы пошли на это, потому что вампотека не критический узел. Она содержит голую справочную информацию, предварительно очищенную вампирами-чистильщиками. Нечто вроде препаратов, по которым вы учились. Своего рода сумму дискурсов и знаний, которая может потребоваться для успешного гипноза анимограмм. Информация в ампотке подобрана таким образом, чтобы опережать стандартное людское понимание ровно на полшага, чтобы временно воскрешённый или даже живой человек мог с небольшим умственным усилием понять вампира. Без завистью осознать, насколько вампир выше. Это главное назначение ампотки. Не понимаю, сказал Тэт. Какой смысл в цифровую эпоху записывать информацию в препаратах красной жидкости?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 Задал я не совсем понятный самому вопрос. Ул засмеялся и потрепал меня ладонью по голове. Я был так занят мыслями, что забыл, как собирался на это прореагировать, а когда вспомнил, было уже поздно. Вопрос Рамы выдаёт полное непонимание предмета, тем не менее, отвечу. При активации устройства первый микроукол в язык сообщает вампиру всю необходимую техническую информацию.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 раздражённо отвечавшего на запоздалый вопрос. Нет. Лимбо это не рай и не ад. А мы не церковно-приходская школа.